«Луиза, ты меня не слушаешь?» — воскликнула Анна. «Ты права, Анна», — ответила Луиза. «Я не слушала, что ты говорила, я думала о другом. Нам надо расстаться». «Луиза, что ты говоришь?» — с удивлением и испугом воскликнула Анюта, меняясь в лице. «Но зачем? Почему?» «Надо. Надо у нас совершенно разные дороги. Но ведь ты решилась ехать со мной в Россию. Ты сама же говорила мне, что моя родина будет твоей родиной». «Да, я так говорила, но теперь передумала, я решила остаться здесь, в Германии». Но зачем, зачем? Чтобы отомстить за убийство моего названного отца и вернуть принадлежащее мне наследство. Но ведь ты же сама говорила, что на это у тебя нет права, нет доказательств. Я постараюсь, Анна, добыть и то и другое. Нам необходимо расстаться, моя милая сестра. Ты поезжай в Россию и постарайся тоже отомстить за своего убитого отца. Улечи преступную мачеху и верни свое наследство. У тебя на то есть все права. Ну а ты... Ты как же, Луиза, я боюсь за тебя. Сможешь ли ты доказать свои права? С иезуитами трудно бороться. Ну, если я не смогу вернуть наследство, все же с голода я не умру. Ты напишешь мне, Луиза, и я пришлю тебе денег, много пришлю. Спасибо, Анна. «Когда же нам надо расстаться?» Печально спросила Анюта у своей подруги. «Я прощусь с тобой ранним утром. Ты поедешь границам России, а я направлюсь к дорогому мне замку, где я провела столько лучших дней моей жизни». И ты не боишься, Луиза, идти туда? Чего же мне бояться? Как чего? Ведь тебя могут схватить и опять вернуть в сумасшедший дом. Даже могут сделать с тобой еще худшее. За меня не бойся, милая Анна. Теперь я сумею за себя постоять. Я уже не прежняя тихая и покорная своей судьбе овечка. Заключение в сумасшедшем доме прошло для меня не бесследно Я научилась различать людей. Теперь пойдем спать». Подкрепим сном свои силы, а утром мы простимся и, надеюсь, не навсегда, Анна. Мы с тобой свидимся и, думается мне, при другой обстановке и при других обстоятельствах. Луиза и Анюта только прилегли на кровати, в отведенной им в таверне комнате, но не спали. Им надо было перед разлукой переговорить о многом, и молодые девушки проговорили вплоть до утра». Едва показался рассвет, они стали собираться в дорогу. Дворовая Таня с помощью слуги из таверны запрягла лошадей. Луиза и Анюта, заплатив за ночлег содержателю таверны, выехали со двора. Но отъехав несколько от таверны, Луиза приказала Тане остановить лошадей. «Анна, настало время нам проститься», – тихо сказала она с ноткой грусти подруге. «Как уже?» «Тебе надо ехать по этой прямой дороге, а я поверну направо». «Луиза, поезжай лучше ты, а я с Таней пойду пешком, пока не найду себе лошадей». «Нет, Анна, поезжай ты, а меня лошади только свяжут, да и править ими я не умею». «Достаточно ли, милая Луиза, у тебя денег?» – предупредительно спросила у подруги Анюта. «Вполне, благодаря золоту русской княжны я богата. А ты возьми еще, у меня достаточно денег». «Спасибо, береги себе, Анна, тебе предстоит дальняя и трудная дорога». «Ах, милая Луиза, как мне тяжело с тобой расставаться. Что делать, Анна?» «Поедем со мной в Россию, там тебе будет хорошо». «В Россию я приеду, только не теперь. Прежде я должна исполнить свой долг. Ты говоришь о месте, Луиза?» «Да». «Я не успокоюсь до тех пор, пока не отомщу из-за себя, из-за своего незабвенного отца». «Луиза, предоставь это Богу. Бог правосуден. Он покарает твоих врагов. Лучше поедем со мною, моя милая подруга и сестра», – упрашивала подругу молодая девушка, но Луиза оставалась непреклонной в своем решении. Анюта, заливаясь горькими слезами, простилась с нею. Она долго не хотела выпустить из своих объятий Луизу. Последняя, тронутая этим, сама прослезилась и воскликнула. «Милая Анна, я глубоко ценю твою привязанность ко мне и ласку. Я буду помнить это до гроба и с нетерпением буду ждать свидания с тобою. И поверь, мы свидимся. И думается мне, наше свидание произойдет там далеко, в России». Я туда приеду, чтобы видеть тебя, моя милая сестра, и чтобы заплатить таинственный княжне долг. Мы должны отдать ей то золото, которое она нам дала». «Разумеется, разумеется, милая Луиза. Но только, пожалуйста, об этом ты не беспокойся. Я сама постараюсь разыскать эту княжну и заплачу ей долг. Я увижу с ней в России». «А разве ты знаешь, что княжна поехала в Россию?» «Нет, Луиза, я этого не знаю. Но думаю, что княжна должна же когда-нибудь вернуться на родину». «Наконец молодые девушки расстались». Анюта со своей служанкой поехала по указанной ей дороге к границам России, а Луиза повернула направо. Эта дорога вела к тому замку, где она провела свое младенчество и юные годы. Анюта, пробыв много дней в дороге, добралась кое-как до Смоленска. Переехав границу, она и ее служанка сняли с себя мужскую одежду и оделись в женскую. Теперь они были в безопасности, погоня уже более не страшила Анюту, она была на родной земле». Смоленская Анюта наняла бедняка-мужичка к себе в кучера и отдала в его распоряжение лошадей и повозку.